Когда было молодцу, пора время великое. Когда было молодцу, пора время великое, Честь хвала молодецкая, Господь Бог миловал, Государь-царь жаловал, Отец-мать-молодца у себя во любве держал, А и род племена молодца не могут насмотреться, Суседи ближние почитают и жалуют. Друзья и товарищи на Совет съезжаются Совету советовать, крепку думушку думать, О не про службу царскую и про службу воинскую. Скатилась ягодка с сахарного деревца, Отломилась веточка, от Откудрявая от яблони, Отстает доброй молодец от отца, сын от матери. А ныне уж молодцу безвременье великое. Господь Бог прогневался, Государь-царь гнев взложил, Отец и мать молодца у себя Не в любви держал, А и род племя молодца Не могут и видеть, и... Суседи ближние не чтут, не жалуют, А друзья-товарищи на совет не съезжаются Совету советовать, крепку думушку думать И про службу царскую, и про службу воинскую. А ныне уж молодцу кручина великая И печаль немалая, с кручины, где молодец, Со печали я пошел доброй молодец, Он на свой конюшенной двор, Брал доброй молодец от добра коня стоялого, Наложил доброй молодец он уздицу тесмяную, Седелечко черкасское. Садился доброй молодец на добра коня Стоялова, Поехал доброй молодец на чужу дальнюю сторону, Как бы будет молодец у реки Смородины, Ай взмолится молодец». А и ты, мать быстра река, ты быстра река Смородина. Ты скажи мне, быстра река, ты про броды кониные, про мосточки калиновые, перевозы частые. Провещится быстра река человеческим голосом, да и душой красной девицей. Я скажу тебе, быстра река, доброй молодец, Я про броды кониныя, про мосточки калиновы, перевозы частыя. С оброду конинова я беру по добру коню, С перевозу частого по седелечку черкесскому, Со мосточку калинова по удалому добру молодцу. А тебе, безвременного молодца, Я и так тебе пропущу. Переехал молодец за реку За смородину. Он отъехал молодец, как бы версту другую, он своим глупым разумом молодец похваляется. А сказали про быстру реку Смородину, не проти, не проехать и не пешему, ни конному. Она хуже быстра река, то елужит лужит дождь живые. Скричит за молодцом, как в сугонь быстра река Смородина, Человеческим языком, душей красной девицей. Безвременной молодец! Ты забыл за быстрой рекой два друга сердечные, Два востра ножа булатные, На чужой дальней стороне оборона великая. Вротился молодец за реку за Смородину, Нельзя что не ехать и за реку за смородину, не узнал добрый молодец того броду Конинова, не увидел молодец перевозу частого, не нашел добрый молодец он мосточку Колинова. Поехал, где молодец, он глубокими омоты, он первую ступень ступил, почерев конь утонул. Другую ступень ступил, седелечко черкесское. Третью ступень конь ступил, Уже гривы не видите. А и взмолится молодец. А и ты, мать быстра река, Ты быстра река смородина, К чему ты меня топишь Безвременного молодца? Провещится быстра река Человеческим языком, Он одушей красной девицей. безвременной молодец! Не я тебе топлю безвременного молодца, Топит тебе, молодец, похвальба твоя пагуба. Утонул добрый молодец во Москве-реке Смородине, Выплывал его добрый конь на крутые береги, Прибегал его добрый конь к отцу его к матери, На луке наседельная ярлычек написанной. «Утонул добрый молодец!» Во Москве-реке Смородине.